Глава третья. Мы прилетели во дворец. Он парил на огромной высоте в воздухе, и его башни подпирали облака. Как символично, усмехнулась я. Еще ранее я пересилила себя и спросила ворана, что меня ждет при представлении правителю. Он ответил, что сегодня решится, как будут меня воспринимать как жену или как Шелани. Больше ничего не объяснил, лишь посоветовал быть собой. Очень ценное замечание. На мне было платье в виде тоги, оголяющее одно плечо. По идее, такой фасон был данью традиции при представлении Шелани отцу. Он должен был оголять метку у основания шеи. У меня ее еще не было что заставляло ехидно посмеиваться над этой самой традицией. Дворец поражал своим размахом и богатством. Только вот нервы мои были напряжены до предела. И все лица придворных сливались в одно пятно. Нас провели в тронный зал, где мы предстали пред светлые очи правителя Селима. Рядом с ним сидела его жена Марана, а возле трона, У ног Селима сидела его шелами Лоран. Никогда не привыкну к их укладу. Женщина, которая является матерью детей, униженно сидит у ног, как комнатная собачонка. Увидев нас, Селим нахмурился. Сразу видно, что он не рад моему появлению. Но еще бы! Это же из-за меня сорвалась свадьба века! Варанас Айрин. Варан представил меня отцу. Тот окинул меня пронзительным и недоброжелательным взглядом. «Так вот ты какая!» — протянул он. «Женщина, что заставила моего сына нарушить все традиции и жениться на себе!» Раздался гул перешептываний придворных. Несправедливость обвинения задела меня, и я ответила. «Вы мне льстите, предполагая, что я смогла заставить вашего сына. Ведь даже вам этого не удалось», — намекнула я на то, что он не смог заставить его жениться на Арен. Я тут же пожалела об опрометчивости своих слов. Сила его ярости придавила меня к полу заставив распластаться на нем было такое чувство что меня придавило бетонной плитой встречай меня как подобает шеллони прокричал он но ты даже не совсем шеллони так знай свое место ага заметил отсутствие метки поняла я я лежала Придавленная к полу его силой, и во мне закипала ярость. Я к этому не стремилась. Меня, свободного человека, без моего желания втянули во все это и теперь еще прилюдно унижают. Ярость в моей душе была такой силы, что она выжигала во мне все. Я не стремилась быть частью их жизни. Он не мой властелин, и у него нет власти надо мной. Медленно, сжав зубы, я стала подниматься с пола, пока не встала на четвереньки. Потом, пошатываясь, я оторвала руки от пола и распрямилась на коленях. Было тяжело настолько, как будто вес всего мира был на моих плечах и давил вниз. Я умирала от напряжения, но я хотела умереть, как и подобает свободному человеку. Стоя, как и в прошлый раз с вараном, в моей голове билась лишь одна мысль — «У тебя нет власти надо мной». Это была мантра, которая стала девизом всего моего существа. С трудом я встала на ноги, и из носа у меня полилось что-то теплое. Но мне было плевать. Я стояла, распрямив плечи и расставив ноги, в ярости глядя на Селима. В огромном зале с сотнями придворных застыла оглушающая тишина. А может, у меня просто заложило уши. Он смотрел на меня с не меньшей яростью. И его сила еще раз накатила на меня — но мне было уже безразлично я стала волнорезом перед огромной волной твердым и незыблемым и волна его силы со всей яростью и мощью лишь разбивалась и огибала меня я подняла подбородок и бесстрашно встретила его взгляд в его глазах промелькнуло замешательство и удивление но надо же Мы, земляне, смогли хоть чем-то удивить великого правителя. Промелькнуло у меня в голове. Он встал. Я ожидала чего угодно, смерти, избиения, но не таких слов. Приветствуем тебя, Кристина, принцесса дома ночи, супруга сына моего варана эти слова поразили меня, я стояла и не знала как на них реагировать. варан взял меня за руку склони голову прошептал он мне, но ничто на свете не могло заставить меня склониться перед правителем. селим усмехнулся она сегодня заслужила право не склоняться сделав то что еще не удавалось Никому. На этом аудиенция была окончена. И мы отошли. Воран дал мне платок, чтобы я вытерла с лица кровь. Что сейчас произошло? Спросила я его. Ты первая за историю Шеллони, ставшая супругой. Как это? Еще не понимала я. Супруга может быть одновременно и Шеллони. Редко, но такое бывает начал объяснять он. «Но ты первая за всю историю Шелани не из нашего народа, которая приобрела статус супруги». «То есть даже то, что ты на мне женился, статуса супруги мне не принесло?» — недоверчиво спросила я. «Я не могу больше ни на ком жениться, но к тебе бы относились как к Шелани а кто бы занимался воспитанием нашего ребенка он отвел глаза это бы решал мой отец я бы просил его оставить ребенка на воспитание тебе, но он зол на меня отец планировал женить с дубара и отдать нашего ребенка на воспитание в его семью устраняя меня от власти сукин сын — прошептала я, потрясенная его предательством. — А теперь ты отстояла право быть супругой, — коротко ответил он. — Почему ты меня не предупредил? Ты же мог сказать, как много зависит от этой встречи. Мы бы могли потренироваться, в конце концов. Я еле сдерживала бушующие во мне чувства. — Зачем? — Чтобы ты узнала, что еще никому не удавалось выстоять перед его гневом и заранее была обречена на провал?» Голосом, скрывающим эмоции, спросил он. Я смотрела на него во все глаза. Выражение его прекрасного лица было замкнутым и отстраненным. «По сути, сегодня я сделала его будущим королем». В голове билась мысль, что он лгал мне все это время, позволив думать, что я буду воспитывать нашего ребенка. И если бы я не выстояла перед Селимом, иногда я задаю себе вопрос, можно ли ненавидеть сильнее? Он лишь сжал зубы, не отводя от меня взгляда. Но каждый раз ты толкаешь меня за грань. И я понимаю, можно. К нам подошел Дубар. «Позволь поприветствовать твою супругу», сказал он Варану и взял меня за руку. «Кристина, вы сегодня всех поразили. Приветствую вас в нашей семье», произнес он, целуя мне руку. «Позвольте проводить вас в дамскую комнату, где слуги удалят пятна крови», предложил он, увидев испачканное платье. Не оглядываясь на варана, я приняла его руку и пошла с ним. После сегодняшнего представления многие мужчины с интересом обратят свой взгляд на землянок. Шепнул он мне. «Я им сочувствую», — ответила я. Он рассмеялся, приняв мои слова за шутку. Селим наблюдал как его сын уводит свою шелони А перед глазами всплыл совсем другой образ. Платиновые волосы, кажущиеся облаком в свете луны. Серые глаза, которые в моменты гнева зеленели. Он даже вспомнил ее запах. Катарина. При этом имени его сердце сжалось на мгновение и понеслось вскачь. Какой же он был глупец. А теперь уже ничего нельзя исправить. Эта землянка напомнила ему ее. Внешне они совсем разные, но что-то неуловимое в гордом повороте головы, яростном взгляде и неповиновении его растревожило. Давно уже никто не смел так на него смотреть. Селим мог только надеяться, что у его сына будет все иначе. Хотя она его шелани, и у него уже все по-другому. Потом он тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и почувствовал себя невероятно старым. На собственном приеме, в окружении своих женщин и множества людей, он ощутил себя невыносимо одиноким. Когда служанки, глядя на меня, как на второе чудо света, очистили, наконец, от пятен крови мое платье, и я вышла, то сразу же натолкнулась на поджидающего меня варана. Судя по яростному блеску в глазах, он еле владел собой и был в бешенстве. Таким я видела его лишь однажды, и ничего хорошего мне это не принесло. Так, а чего он бесится? Это я его придушить хочу и имею полное право. Вскинув голову, я подошла к нему. Он схватил мою руку, как в тиски, и со словами «следуй за мной» потащил за собой. Поднявшись по лестнице и пройдя несколько коридоров, Он запихнул меня в какую-то комнату. Не дав даже осмотреться, куда мы попали, он подошел к стене, и под его взглядом она дрогнула и опустилась, как мост. В лицо ударил ветер, взметнул подол моего платья. Не останавливаясь, он подтащил меня к краю. «И зачем мы здесь?» задалась вопросом я. Прыгать еще раз я была не намерена, а вот его подтолкнуло бы с удовольствием. Да, по стенам я еще не ходила, отметила я, наступив на картину. Переведя взгляд на ворана, я вздрогнула. Никогда не смей сомневаться во мне! Четко выговаривая слова, Сказал он мне. Не знаю, о чем он, но, глядя вниз, сомневаться в чем-либо мне расхотелось. Видя, что я не понимаю его, он произнес. «Как ты думаешь? Что бы произошло, если бы ты не выстояла?» Ворон яростно сверкал глазами, а мои мыслительные процессы как-то замедлились. «Что?» — не поняла я. «Спроси у Робина!» — гневно прорычал он. «Но зачем задавать вопросы, если не собираешься на них отвечать?» «Ты будешь мне доверять!» — заявил он и отпустил мою руку. Стань здесь!» — приказал он, указав рукой на пустоту у моих ног. Посмотрев в его глаза, я не колеблясь встала туда, куда он указывал. «Подумаешь, что я зависла в воздухе над пропастью? Это просто мелочи после Селима!» Варана пешил, не ожидая такой покорности. «Ты мне настолько доверяешь?» Удивленно спросил он, и явно не ожидая, что я сразу послушаюсь. «Я знаю, что ты не причинишь мне вреда», ответила я. Ты очень хочешь ребенка, а я беременна? Не знаю, что ему не понравилось, но он зарычал. Схватив за руку, он дернул меня к себе, и я вновь оказалась на стене. Ты хоть понимаешь, что я чуть с ума не сошел, когда ты оказалась на полу? закричал он. А я думала, у вас принято так с беременными? язвительно сказала я. «Он не знал!» На это я лишь удивленно хлопала глазами. «Почему?» — не могла понять я. «Если бы он знал, то ты бы так и осталась, Шелани, А вопрос о том, будешь ли ты супругой, решался бы уже после родов». «И что?» «И он бы за это время женил Дубара и имел бы право решать, кто будет воспитывать ребенка». «Теперь я его поняла» но это не значит, что простила. Затащив меня в комнату, он посмотрел на стену и вернул ее на место. Если бы не пыль, то ничто бы не указывало на то, что она сдвигалась с места. «Я жду извинений», — сказал он и протянул мне диск, набрав Робина. Варан не стал дожидаться, пока тот ответит, и вышел из комнаты. После содержательного разговора с Робином я узнала, что в случае, если я не выстою перед Селимом, варан планировал переселиться на землю. Нет, он точно с ума сошел. Собираясь этим поставить ультиматум отцу, если бы тот попробовал забрать ребенка. Дубар, который не стремился править, а жениться тем более, его бы поддержал. От таких новостей я малость ошалела. Поговорив немного с Робином и рассказав, как теперь обстоят дела, я попрощалась. Или мне показалось, или он был немного разочарован. Насколько я поняла, в случае переезда на землю варан обещал Ириней, а теперь это сорвалось. На Робина я была не в обиде, семья семьей, но интересы страны прежде всего. Когда я минут через десять вышла из комнаты, то натолкнулась на варана, ожидающего меня у двери. Он этак высокомерно выпрямился при виде меня. И если он ожидал извинений, то напрасно. Стремительно я приблизилась к нему и с удовольствием врезала в солнечное сплетение выбив из него воздух и подпортив осанку. Черт, руке было больно, но удовольствие того стоило. «Если ты еще раз посмеешь хоть что-то от меня утаить, — прошипела я, — защита тебя — это моя обязанность, — выдохнул он, потирая грудь. Мне это очень помогло, когда я валялась на полу. Съехидничала я. «Но знаешь, это ты у нас обладаешь редкой способностью выводить из себя. Он должен был осторожно тебя испытать в семейном кругу. Думаешь, у нас принято при первой же встрече нападать? Хотя придворные еще долго не забудут это шоу», — добавил он. «Мог бы и предупредить, чтобы я была морально готова. Обиженно сказала я. Ты бы лишь зря волновалась. Можно подумать, встреча с Полом меня не взволновала. Разозлилась я. Не жди извинений. Я еще зла на тебя. Сказав это, я развернулась и пошла по коридору. Правда, ушла недалеко. Аккуратненько так уперлась в стену из вдруг загустевшего воздуха. Нам в другую сторону, — услышала я. Можно было бы просто сказать, — ядовито подумала я, возвращаясь. Пусть не с ориентации, в этом замке сам черт ногу сломит, но со слухом у меня все в порядке. Мы вернулись в зал. Наша пара вызывала жгучий интерес. После одобрения меня Селимом Многие поспешили нас поздравить. Мы были на взводе, и тем забавнее было слышать, как многие восторгались счастливым блеском наших глаз. Знали бы они. Через некоторое время нас пригласили на приватную семейную встречу. Это было что-то. Селим с женой и Шалани и Дубар уже присутствовали. При нашем появлении Селим сделал царственно-доброжелательное лицо и со словами «добро пожаловать в семью» протянул мне руку. Я даже думать не хотела, что предполагалось с ней сделать. Варан по блеску моих глаз заподозрил неладное, но остановить уже не успел. Со словами «спасибо, папа» я подошла к Селиму и, проигнорировав руку, расцеловала его. У Дубара случился резкий приступ кашля. Варан был близок к обмороку, а стоящие женщины резко захотели присесть, причем на один и тот же стул. Я же с невинным выражением лица посмотрела на варана и спросила. «Дорогой, а когда ты обрадуешь известием дедушку?» Дубар опять закашлялся, а все потеряли дар речи. Сели ему резко стало не хватать воздуха, и он покачнулся. Я его поддержала и мягко произнесла. «Ой, простите, я не подумала о вашем возрасте. Наверное, не надо было так сразу радовать». Бросив взгляд на шалелых женщин, я добила их фразой. «А мне теперь вас мамами называть?» Жаль, но Селим оказался крепким. Сначала я думала, что его удар хватит, но он удивил. Комнату оглушил его царственный хохот. По вытянутым лицам окружающих я поняла, что удивил не только меня. Добро пожаловать в семью, девочка, сказал он уже совсем другим тоном, отсмеявшись. Мы посмотрели друг другу в глаза, и желание ерничать дальше у меня пропало он смотрел на меня с веселым изумлением да сын не зря ты ее так долго ждал заключил он после этих слов в комнате раздался резкий вздох присутствующих видно до этого дыхание задерживали а тут резко воздух понадобился ну и что мне теперь делать Этот доброжелательный правитель начинал мне нравиться. От досады я не уследила за языком и выпалила. «Жаль, что вы меня по полу могли бы подружиться», вздохнула с сожалением я, озвучив свои мысли. Все опять задохнулись. «Да что это с ними? Видно, проветривать помещение почаще надо». «Ничего, девочка, у нас теперь много времени для этого». Серьезно ответил он. Посмотрев в его глаза, я осознала, что он прав. Жизнь на Зеймахе обещала быть интересной. Через неделю я готова была взять свои слова обратно. «Заберите меня отсюда! Больше не могу! Где тот привлекательный киллер? Надо срочно на землю! Пусть он сделает доброе дело!» И пристрелит меня. Не знаю почему, но я очень понравилась Селиму. Это удивило не только меня, но абсолютно всех. То, как я себя с ним вела, в общем, мучительно убивали за меньшее. Он был суров, не прощал и намека на неповиновение. А со мной ничего так. Теперь я его любимая дочь. Все бы хорошо, но, как выяснилось, любимой дочери надо срочно заполнить пробелы в образовании, таких как правила придворного этикета, внешняя и внутренняя политика, экономика, интриги в Совете, кто друг, а кто враг и многое другое. Меня знакомили совсем и в сжатые сроки. Будь мне поменьше лет, то я бы с удовольствием сбежала, а так пришлось сцепить зубы и вникать положение супруги будущего правителя, обязывало. Вечером, после всех занятий и встреч, у меня хватало сил лишь добраться до кровати и рухнуть спать. Я ужасно скучала по Эрин, но не хотела, чтобы она прилетала во дворец. Дома ей было спокойнее, да и здесь у меня весь день был расписан, и я бы не смогла уделять ей время. Зато дома Она под присмотром и в знакомой обстановке. Так что все силы я направила на получение знаний. То, что знания мне необходимы, я понимала. Но это не означало, что мне это нравится. Познакомившись с Мараной и Лоран поближе, я поняла, что мне катастрофически не везет со свекровями. Одна была просто копией Аманды, а вторая, кроме Селима, ничем не интересовалась. В общем, я была рада свести наше общение к минимуму. Всю эту неделю мы гостили у Селима. С Вараном у нас были смежные комнаты, но я его видела только во время еды и то первые два дня. Я была очень зла на него, и он держался на расстоянии. Варан загорелся какой-то идеей и улетел на землю для переговоров. Не взяв меня с собой, гад! Придворные и их приторное внимание начинали меня бесить. Видя отношение Селима ко мне, они тут же стали искать моего внимания. Кстати, вчера меня вызвал к себе Селим. Как оказалось... Прибыл представитель дома Дариуса. Пропала Айрин. По его словам выходило, что после встречи со мной она очень сильно изменилась и через три дня исчезла, оставив записку, чтобы ее не искали. Хм, наивное требование для принцессы. На ее поиски бросили все силы, но она как в воду канула. В душе я посмеивалась. Если она там, где я думаю, то вам ее еще долго искать придется. Надо позвонить Бренде и узнать, как там дела. Сделала себе пометку я. На подозрительный взгляд представителя в мою сторону я сделала невинное лицо. Сказала, что я видела ее последний раз неделю назад, когда она нанесла визит. Где может быть принцесса в данный момент, я не знаю. Он прищурился, но возражать не стал. После его ухода Селим бросил на меня пронзительный взгляд. Ты ничего не хочешь мне сказать? спросил он. Я думаю, ей просто надо время подумать, пожала я плечами. Где она в данный момент? Я не знаю. Я честно посмотрела ему в глаза. Но ведь действительно не знаю, а только догадываюсь. Звонок Бренди надо отложить, решила я. С тем, как они чувствуют ложь... «Как она тебе?» — спросил меня Селим. «Очень приятная. Настоящая принцесса», — отозвалась я. Немного вникнув в ситуацию... Я прекрасно поняла гнев Селима, когда сорвалась свадьба. Дариус и Селим обладали наиболее крупными шахтами по добыче ирине. При объединении семей они могли бы стать практически монополистами на рынке. А теперь предстояли долгие и нудные переговоры по этому поводу. И не факт, что они увенчаются успехом после такого оскорбления. «Жаль, что варан сразу не объяснил себе ситуацию и отменил свадьбу», — вздохнул он. «Это бы ничего не изменило. Я не делюсь». «Не делишься, но и сама не пользуешься», — Селим бросил на меня ироничный взгляд. Я вскинулась при этих словах. «Мне доложили, что вы спите в разных комнатах». «Ух!» Вот как-то не ожидала я такого разговора. Нам так удобнее. Я решила не развивать тему. Что-то в первый твой визит вам было удобнее вместе. Или я ошибаюсь? Вот это кто шпионит-то у нас? У беременных свои причуды, улыбнулась я. Селим внимательно посмотрел на меня, на мою шею, усмехнулся и сменил тему. «Как продвигаются занятия?» спросил он. «Все хорошо. Правда, после этикета и всех можно и нельзя, и я подумываю, организовать революцию», усмехнулась я. Глаза Селима весело блеснули. «Хочешь поприсутствовать со мной на судебном разбирательстве?» поинтересовался он. «Да!» счастливо воскликнула я. Все что угодно, только не занятия, от которых голова уже кругом. Вечером у меня было о чем подумать. Даже не знаю, может, и зря я не пошла на занятия. Во-первых, меня поразило, как изменился Селим. Я уже как-то попривыкла, что он добродушен, но тут убедилась, что лишь со мной. Он такой. На суде я увидела грозного правителя, а его ледяной взгляд вызывал дрожь не только у меня. Несколько дел по казнократству и махинациям он расщелкал, как орешки. При проявлении его силы никто не мог соврать и сами же во всем признавались. Тюрьма и конфискация, как наказание, меня не удивили и были ожидаемы а вот несколько дел по супружеской измене произвели на меня сильное впечатление. Жена одного лорда стала шелани его воина. Это могло бы быть смешным, если бы не было так грустно. Селим обоих приговорил к смерти. Я потрясенно смотрела на него и не могла поверить. Да еще семья супружницы обязана была выплатить лорду крупную компенсацию за недостойное поведение своей дочери. Во второе же дело был замешан сынок одного вельможи, который соблазнил жену ремесленника, и она оказалась его шелани. Так решением было выплатить ремесленнику компенсацию и его отказ от жены, которая переходила в полное распоряжение соблазнителя. Я просто задохнулась от несправедливости. Но под ледяным взглядом Селима вынуждена была заткнуться и хранить молчание. Остальные дела как-то уже проскользнули мимо моего внимания. Когда мы остались с Селимом наедине, я задала лишь один вопрос. Почему? На что получила ответ? Подумать. Видя, что я не понимаю, он сказал. «Даю подсказку. Наша сила передается по отцу». Я задумалась и до меня стало постепенно доходить. Видя в моих глазах прозрение, он подтвердил. «Ты все правильно понимаешь». В первом случае она унизила свой род. Во втором же более сильный род получил возможность продолжения. «А как же супружеская измена?» Спросила я и получила ответ. «Не забывай о нашем воздействии. У нее шансов устоять вообще не было!» Усмехнулся он. Кстати, с этим воздействием вообще интересная штука. На женщин семьи воздействие родных мужчин не распространялось, и они получали иммунитет к воздействию мужчин низших по силе их семьи. И то, что я выстояла против Селима, доказывало, что я как минимум из семьи, равной по силе Селиму, и достойна быть принцессой. Ха-ха! Во всем этом меня беспокоил лишь один вопрос. А как же любовь? И было искренне жаль жену лорда.